Утром я навестил дворец. Выспался я не очень хорошо, а настроение сдалось самое приподнятое. Меня сопровождали скелеты, однако для представительства и для того, чтобы добавить золотому соку удовольствия, я прихватил десяток поднятых мертвецов в мундирах его драгун. Выбрал команду поэлегантнее, чтобы королевский двор порадовался. Особенно там один был хорош. Лицо у него содрали начисто, кое-где кости черепа торчали, зато уцеляли глаза. Мутные стеклянные шары в подгнивающем мясе. Я остальных присмотрел в том же духе. Прелесть, что такое. Когда я подъезжал к дворцу, придворная челядь Ричарда, вышедшая меня встретить по церемониалу, Геральда, Пажи, Конюши и Лакеи, бежала сломя голову куда придется, а по дороге рыдала и блевала. Представление вышло любо-дорого, я позабавился. Дворец оказался небольшой, нехорошенький, под стать городу. Снаружи очаровательный даже весеннюю слякоть парк с подстриженными деревцами, а внутри этакая атласная коробочка для пирожных, все в золотых завитушках.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 В таком виде, истинный государь-победитель и сопровождаемый отрядом трупов, я прошел в зал для аудиенций. Двор Ричард расшугался по стенкам. Как бывает, шугаются перепуганные крысы. А он сам выседал в парадном кресле, состоящем на возвышении под золоченными стандартами перелеси. Самое смешное и глупое, что он мог придумать. Он был старше меня лет на 10 И был хорош. Золотой сокол. Хорош, надо признать. Я кое-что мыслю в красоте мужчин, можете поверить мне на слово, но он был решительно не в моем вкусе. Я знаю, что мужчины такой породы до экстаза нравятся женщинам. Такие высокие и плотные, с такими глазами, большими и томными, в длинных ресницах, с такой кожей, с такой стати, с такими великолепными волосами и ухоженными усиками. Наверное, он должен был казаться женщинам очень мужественным. Но, по-моему, даже маленький нарцисс выглядел чище и строже. В роковую красоту Ричарда Господь приложил сахара. Государь Золотой Сокол был форменный медовый пряник в сусальном золоте, облизанный своим двором с ног до головы.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 Я ожидал, что она заговорит, но она молчала, а Ричард понес. «Мой густейший брат!» и Я поднял бровь, он прикосился. но продолжал. «Я рад, что вы приняли приглашение, потому что происходящее необходимо осудить на самом высоком уровне, потому что ведь вы же понимаете, что дальше так не может продолжаться, потому что...» «Дайте мне кресло, я устал, — говорю, — а то велю мертвецам освободить ваше». Он заткнулся и махнул халуем. Они приволокли кресло, и я сел.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 Он дернулся и схватился за Эфес. «Я не носил меча вообще. Зачем, если я не фехтую? Для красоты?» А он вякнул. «Как вы говорите со мной?» «Как-как. Как полагается разговаривать с побежденными. Или мне надо было наплевать на вашего Геральда и ввести столицу мертвецов?» У него затряслась нижняя губа, а я добавил. «Между прочим, Ричард, напрасно хватаетесь за эту железяку. Отдара она не спасет. В случае чего умрете раньше, чем успеете ее из ножен вытащить». «Вас нельзя назвать рыцарем, Дольф!» — сообщил он обиженно. «А я и не претендую». «Ладно, хватит. Перейдем к делу. Сообщаю вам, Ричард, зачем я здесь нахожусь. Вас же это должно интересовать, верно?» Попытался состроить скептическую мину в целях сохранения остатков лица, не иначе, хотя лица на нем осталось не больше, чем на том мертвом драгоне. «Ну-ну, сообщите!» «Так вот, чужого мне не надо. Я хочу вернуть свое». Винная долина без звука отходит к короне между горами, ровно как и птичьи заводи с прилегающими землями, которые в свое время завоевывал ваш прадед. А за ущерб, который ваши предки причинили моим, я собираюсь поручить серебряный рудник. Тот, новый, в глубых горах, с сопредельными угодьями. Все. У него в тот момент лицо просветлело, будто он ждал худшего. Я подумал, что он все правильно оценил и не будет цепляться за мои зубами, когда его собственная корона в опасности.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 Тем более, что от ваших методов ведения войны серый несет. И вы, по-моему, не можете говорить с рыцарем, не задевая его чести. Тем более, что ваша собственная честь...» Я его перебил. Мне надоело. Это так глупо выглядело. Смазливый король в золоте и оружии, который несет и брызжет слюной. Королева, который слушает с каменным лицом. Двор, который жестек по стенам. И я сказал. «Довольно уже. Я даю вам три дня на раздумье. Если вы будете дурить, я начну развлекаться всерьез». У вас столица столице этой весной все из земли полезет. Слово некроманта. Я вашу фамильную усыпальницу разбужу, чтобы вы лично могли посмотреть своим предкам в их бесстыжие глазницы. А потом я подниму вампиров и дам им хорошенько порезвиться. А если все это вас не убедит, сам буду убивать. Вы себе не представляете как. Вся прежняя бойня вам покажется детскими играми на свежем воздухе. Вы поняли? Он посмотрел на меня и хватал ртом воздух. У него на лице ясно читалось. Вы отвратительное чудовище дольфт.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 и раззолоченный Пузан вместе со всеми. Он здорово выделялся на общем фоне.